Мюссейн поднялся, отряхнул брюки. При последнем осмотре у него было очень высокое давление. А проверялся он, заметьте, еще в прошлом году, после того, как хорошо отдохнул. Я предпреждал, но он, конечно, отмахнулся. По сути, это случай естественной смерти. Умер тихо, мирно, никому не доставляя хлопот. Мюссейн достал из кармана трубку и досадливым жестом засунул обратно. «Рано или поздно все там будем», — заключил он, словно извиняясь, и направился в столовую, откручивая на ходу колпачок авторучки. «Лично я могу прямо сейчас выдать свидетельство о смерти», — заявил доктор, усаживаясь за стол, на котором Клементина уже расставила кофейные чашки и бутылку коньяка. «Чем быстрее мы покончим с формальностями, тем лучше». Клементина принесла кофе. И пока Мюссень писал, подозрительно поглядывала на Реми. И все-таки странно, — начал Реми. Умри он за рулем, или при подписании деловых бумаг, это тоже показалось бы странным, как всякая внезапная смерть. Мюссен размашисто расписался и налил себе кофе. — Если